Трудно быть богом. Сенат раньше назывался Боярской думой, совещательным органом при царе-батюшке, где знатнейшие мужи государства сидели и думали, редком на поставленных вдоль стен скамьях. Зима ли, лето ли, но все непременно в горлатной шапке, с соболиной шубе, с посохом. Место за каждым строго определено. Согласно древности роды и упаси боже, занять чужое. Хуже этого преступления нет. Говорили в думе тоже о старшинстве, и чем выше место, тем длиннее. Тут главное было не что сказать, а как встать, как поклониться, да, загнуть по витиеватей, и чтоб сказанное можно было истолковать и в таком смысле, и в этом. Премодушные и упрямые в совете надолго не задерживались. Кто отправлялся в ссылку, а кто и на плаху. При Иоанне дума собиралась нечасто, небольно-то любил Грозный советоваться. При Борисе сиживали часто и подолгу, но больше помалкивали. Знали, что хитрый Годунов заранее всё решил, а бояр собирает лишь чтобы выведать потаённые мысли. Однако такого, как при Дмитрии, и спокон веку не было. Во-первых, заседали каждый день. Еле-еле умолили государя уступить воскресенье для ради молитвы и сонного дремания. Во-вторых, Говорительно и не было велено без мест, то есть не по старшинству. В-третьих, дозволялось перечить и отстаивать свою точку зрения, за это государь даже хвалил. Сначала сенаторы, как их отныне именовали на античный манер, таких неслыханных новшеств безумно напугались, и все как один запечатали уста. От них было невозможно добиться никакого суждения, лишь твердили, словно попугая, «А это, как твоей царской милости, будет угодно». Но после когда поняли, что подвоха нет, понемногу осмелели и теперь вели себя свободно, по мнению ластика даже черещурк. Многие на сенат вовсе не являлись, сказываясь больными, особенно если время заседания совпадало с послеобеденным сном. Например, сегодня пришло менее 20 человек, хотя вопрос обсуждался огромной важности. Говорили о будущей войне. Дмитрий Первый, волнуюсь, произнес речь о том, что Россия не может долей существовать без выхода к морю, без собственных портов. Вся Европа живет торговлей, развивается, богатеет. И так уж на московское государство смотрит будто на барбарскую отсталую страну, и с каждым годом разрыв с сопредельными державами увеличивается. Необходимо обеспечить себе выход и в Балтийское море, и в Черное море. но в первом случае придется воевать со шведским королем, а во втором с турецким султаном. Хотелось бы знать, что думают про это господа сенаторы. Бояре переглянулись. Первым заговорил Шуйский. Он из сенаторов был самый усердный, ни одного заседания не пропускал. А где деньги на войну возьмешь, государь? Чай много надо, чтобы короля, либо султана воевать. Так это подать и новые ввести, оживился князь Берендеев, слывший при прежних царях мужем Берендеев большого изворотливого ума. Он и пред Дмитрией с кожом он лез, чтобы подтвердить эту репутацию, но не очень получалось. Можно банный побор учредить на веники, предложил князь Телятив. По полушке брать. Это сколько в год выйдет? Пустой брёшешь, отмахнулся Берендеев. Нисколько не выйдет. Вовсе мыт перестанут. Лучше за матерный лай пеню назначить. Кто сругается, брать по грошу. Уж без лайта Православные точно не обойдутся. Идея боярам понравилась. Заспорили только, кто брать будет. Если приставы и ерышки, то у них в карманах вся пение останется. Пойди-ка проверь. Дмитрий ерзал в своем царском кресле, но в обсуждение пока не вмешивался. Тогда Василий Иванович с поклоном обратился к ластику, сидевшему справа от государя. А что наш ангел-князюшка про то думает? Какую подать завести, чтоб его величеству на войну денег обрабатывал? добыть. Вообще-то на заседаниях ластик старался рта не раскрывать. Все-таки взрослые люди, бородатые, а многие седые, неудобно. Но пришла ему в голову одна идейка по налогообложению. Вроде бы неплохая. Князь Солянский для солидности наморщил лоб, поиграл камнем на груди. Цифирь надо повесить на кареты, повозки и телеги. Маленькую такую табличку, чтобы видно было откуда, да чья. и зато со владельцев деньги брать, а у кого нет таблички, пеню. И повернулся к царю. Самым бедным из крестьян и посадских это подать не страшно. У них телег нет, платить будут только те, кто позажиточней. «И мне на колымагу тоже цифирь нацепишь», — обиделся князь Мстиславский. По прежней привычке, сидявший на самом высоком месте, очень ревниво его оберегавший. Не первый месяц ластик заседал в сенате, успел боярскую психологию изучить, поэтому ответ продумал заранее. Сенатором на карету можно вверх с таблички с царским двуглавым орлом бесплатно. Думным дьякам и окольничим золочёные по 5 рублей. Стольникам до да стрельцким головам серебряные по 3 рубля. дворянам и детям боярским лазоревой по рублю. Но купцы пускай делают себе хоть узорчтые, только б заплатили. Затем придумано, одобрил Шуйский. А кто не почину табличку повесит, того бы таганами драть и пеню брать. Прочий сенат разошевелились. Тема явно показалась им интересной. Князь Берендеев, эксперт по придумыванию податей, смотрел на князь Ангела Ревниева с завистью. Ластик же горделево покосился вверх, в сторону зарешечной галерейки, откуда за советом наблюдала соломка. Начавшуюся был дискуссию прервал самодержец. Стукнув кулаком, по подлокотнику сказал, не надо новых податей, деньги на войну у меня есть. В личной государевой казне, еще со времен отца моего, пылятся сундуки с золотом, груда лежит драгоценная посуда, гниют соболь едокунь и меха. Что правда, то правда. В каменных подвалах старого дворца закованными дверями лежали несметные сокровища, накопленные предыдущими царями. Весь уклад, или как сказали бы в 21 веке, вся экономика русского государства была построена на манер гигантской воронки, затягивавшей богатства страны в один единственный омут царские сундуки. Туда шли торговые пошлины, подати от воевод, ясак, дань, от подвластных народов. Служивые люди, каждый на своем месте, обходились почти без жалования, кормили себя сами за счет взяток и подношений. Стрельцы существовали за счет мелкой торговли и огородов. Бояре и дворяне жили на доходы от поместьй. Иногда царь из своей казны закупал зерна для какой-нибудь вымирающей от неурожая области, но случалось такое редко. На войну же, или на какое-нибудь большое строительство деньги с покон века собирались так, как предложили Шуйский с Бериндеевым, при помощи особого налога или побора. «Дам денег и на войско, и на строительство флота», — решительно объявил Дмитрий. «Нечего золоту зря залеживаться». «Свои дашь? Государевы?» — недоверчиво переспросил князь Василий Иванович. Ластик увидел, как переглядываются сенаторы, шепчутся между собой — Кто-то в дальнем конце довольно громко пробасил. Вовсе глупой царь-то. Так и не добился Дмитрий от бояр суждения, на кого войной идти на турков или на шведов? Делать нечего, заговорил сам. Я так думаю, господа сенаторы, что следует к Чёрному морю пробиваться, с Крым воевать. Хан разбойников усмирим, не будет наши земли набегами мучить. Море там не замерзает, круглый год торговать можно. Горы, плоды, скалы, синее небо, лепота. И союзников против султана найти легче. Польский король мне друг. Венецианский дож с австрийским императором тоже рады будут. Им от турок житья нет. А ещё пошлю посольство к французскому королю Андрею IV. Он государь добрый, как и я править не страхом, а милостью. Тут ластикулыбнулся. Знал, что его царское величество к королю Генриху IV не равнодушен. Ещё с детства, после фильма Гусарская баллада, где французские солдаты поют замечательную песенку: "Жил был Анри IV, он славный был король. Да взять тот же Крым, про фрукты и синее небо юрко не зря помянул". Это он в своё последнее советское лето отдыхал в Ортеке, в пионерском лагере. Очень ему там понравилось. Наверное, если прадители тогда отправили его не на Черное море, а свозили в Юрмалу или в Пярну, султан с ханом жили бы себе спокойно. Сейчас не поздоровилось бы шведскому королю. «Султан турецкой владыка могучий?» Снова взял слово шуйский. «Войско до двухсот тысяч собирает. До у хана крымского конников тысяч сорок. У нас жрать слаба, плохо выучено». Ты сам про то знаешь, сколько раз бил нас, когда на Москву шёл. Дмитрий ждал такого возражения: не числом побеждают, а умением и военной техникой. Чем? Удивился Шуйский незнакомому слову. Царю улыбнулся меньшём брату. Техника сиречь хитрая искусная премудрость. Вот бояре зрить, какие штуки мы с князем Ерастием и пушным делом мастерами изобрели. Он подошел к столу и разложил на нем пергаментный лист с чертежом. Сенаторы сгрудились вокруг, лишь ластик остался на месте, он-то знал, что там нарисовано. Длинная замкнутая цепь на двух валиках, вроде велосипедной, только вместо звеньев мушкетные стволы, ручка, чтобы вертеть, и малый ястреб с железным клювом, огонь из кремни высекать. Это скорострельная пищаль, имя ей — пулемет. стал объяснять царь. Мушкетный ствол двигается, попадает замком под клюв ястреба. Стрелок нажимает на сию скобу, проскакивает искра, выстрел. За одну минуту все 50 стволов разрядить можно. Коли перед наступающей пехотой, а хоть бы даже и конницей, 5-6 таких машин поставить, враг от одного лишь страха вспять повернёт. разложил ещё один чертёж поверх первого. Есть штука и пострашней пулемёта. Имя ей танк, сиречь латаносное самоходное колымага. На восьми кованых железом колёсах ставим дубовый же, покрытый бронёй бозок. Спереди в бойнице установлены два короткоствольных фальконета. Едется я повозка сама без лошадей. Видите, тут сиденье, а под ними нажные рычаги. Если десять стрельцов разом си рычаги жать начнут, закрутится вот этот канат с узлами. Колеса-то и поедут. Сверху в малой башенке начальник сидит, а сзади кормщик. Кормилом управляет, как на лодке. Огневой силы в танке, конечно, немного, но тут главный страх, что сама едет. Разбегутся татары. Да и султанское войско дрогнет, вот увидите. И это еще не все. Сверху лег и третий чертеж. Если у меня получится сделать паровой двигатель, танк и без рычагов поедет. А из этой вот трубы повали черный дым. Ту-ту-ту-у! — возбужденно рассмеялся Дмитрий. Побегут турки до самого Цареграда. Бояре хлопали глазами. Молчали. Общее мнение высказал князь Мстиславский. — Чудной плетешь, маистат! Игрушки детские не лепится. Боерин Стрешни в большой молельник и набожник прибавил, а ли того хуже, сатанинство. Давно ли тряслись от страха дураки бородатые, а теперь вон как осмелели без сылок до да казней. Ластик только вздохнул. Юрк сам виноват, распустил сенаторов. А не люди средневековые без трепета перед грозным монархом жить не могут. Если не бояться, начинают хамить. Такой уж у них психологическое устройство. Хорошо хоть Басманов не давал боярам чрезьшюр распускаться. На заседаниях он сидел молча, бывал, что и позёвывал. Умствовать и разглагольствовать в его был не мастер. Он и на хитрые чертежи смотрел без большого интереса. Привык верить в саблю и доброго коня. Однако облыжного Супротивство государю спустить не мог. «Ну, болтайте, собаки!» — ряфнул богатырь. И хлоп Мстиславскому тяжелой ручищей по загривку. Острешнева взял за высокий ворот, тряхнул так, что шапка на пол слетела. Этот язык сенаторы понимали, враз присмирели. Те, к кому басмана в десницу приложил, только носами шмыгнули. Переходим к... — Голосованию, — хмуро сказал государь. — Кто за то, чтобы идти походом на Крым? Кладите шапку налево. Кто против — направо. Воздержавшиеся — оставайтесь так. Тут обычно начиналась жуткая тягомотина. И вовсе не из-за подсчета шапок. Бояре к свободному воле и изъявлению привычки не имели, и голосовали только единогласно. Или все «за», или все «против». И все воздержались. Но никто не хотел быть первым. Смотрели на Шуйского, самого умного. Если Василий Иванович инициативу не проявлял, поворачивались к Местеславскому, самому родовитому. Но сегодня после Басмановской наглядной агитации ниховые шапки как одна легли налево. Ни одна не замешкалась. И задумался тут ластик. Зря современная педагогика осуждает затрещины как метод воспитания. Например, маленьких детей, которые слов пока не понимают, иногда необходимо слегка шлёпнуть, чтоб запомнили. И голк трогать нельзя. Шестепель пальчики тыкать не разрешается. И мусор с пола совать в рот тоже нехорошо. А эти средневековые жители и есть малые дети, которых одними словами учить ещё рано. На эту тему у них с Юркой за минувший год много было говорено. Вот и сейчас приглянулись, поняли друг друга без слов. «Стопайте, господа сенаторы!» — грустно молвил Дмитрий Первый. Заседание окончено, и реформаторы остались в зале наедине. Оба молчали. Дмитрий вяло опустился на скамью. Лицо у него было бледное, глаза закрыты, приходил в себя. Нелегко ему давались эти уроки парламентаризма. Был он силен и вынослив, шутя объезжал диких жеребцов, ходил на медведя без ружья, с одной рогатиной. Но после каждого заседания выглядел так... словно из него сосала кровь целая стая вампиров. Прямо сердце разрывалось смотреть, как Юрка из-за боярской косности убивался. И ведь не объяснишь ему, что бояре не виноваты. Не в них проблема, а в том, что зла в мире на 64 карата больше, чем добра. И так будет еще долго, может быть, всегда. Однажды, решившись, Ластик завел был разговор на эту тему. Но Юрк, продукт атеистического воспитания шестидесятых, в мистику не верил. Беседа не дошла даже до запретного плода. Что ило упомянуть об Адаме, Еве и райском саде, как бывший пионер состроил пренебрежительную гримасу: "Что за чушь? А ещё шестиклассник. Как бабка старая. Какой ещё Адам? Какой рай? Гагарин с Титовым в космос летали, никакого рая на небе не видели. Ну тебя". И не захотел слушать. Может, и к лучшему. В том-то и была Юркина сила, что он свято верил в прогресс и человечество, был упрям и ни черта не боялся. Но не так-то просто оказалось вытаскивать Россию из тьмы средневековья. Вначале Юрка был полон энтузиазма, хоть и без шапки закидательства. Говорил: "Голод, невежество и униженность вот три головы змея Горыныч, которого нам с тобой надо одолеть. Ну, первую ты башку мы легко оттяпаем. Страна у нас хлебная, а вот со второй и третьей придется повозиться. Примерно так все и вышло. С голодом, как уже говорилось, совладали довольно быстро. Не столь мало успели сделать и для истребления невежества. По всей Руси государь велел устроить школы, где бы мальчиков учили грамоте и цифирной мудрости. С девочками сложнее. Считалось, что женщине наука во вред, и этот предрассудок так скоро было не переломить. Зато Юрка... разработал проект создания в Москве университета, по примеру пражского и краковского, старейше в славянском мире. Уже и профессоров выписали, и учебники начали переводить. Пока же царь велел отобрать самых способных юношей из дворянского сословия и отправить учиться в чужие края. А ещё в первые за долгие века Россия открыла границы. Кто хочет, въезжай, кто хочет, выезжай. Ничего говорил Юрка. Пускай наш, кто побочей на мир посмотрит. Это полезно. Кругозор развивает. 10 лет пройдёт, не узнаешь наше сонное царство. Погоди, сейчас запузырим первый пятилетний план, потом второй, а там и до семилетки дойдёт. Времени у нас навалом. Я молодой, ты и подавно. Много чего успеем. Но третья глава всеобщая униженность. На плечах Змей Горыныч сидел крепко. Она-то больше всего и мешала преобразованию. Конечно, Юрка понимал, что истребить вековое раболепство и научить людей достоинству – дело долгое, не на десять и не на двадцать лет, поэтому он подступался потихоньку с малого, так называемый черный лют пока не трогал. Откуда возьмется достоинство у крепостных, если они все равно что рабы? Начал с господ и первым делом освободил дворян от телесных наказаний. Если их самих кнутом бить перестанут, то со временем, глядишь, и они отучатся других пороть. Такая была логика. С точки зрения князя Солянского не очень убедительная. Крепостное право в раз отменить было невозможно. Взбунтуются бояре и дворяне, свергнут царя. Поэтому пока что Дмитрий восстановил старинный закон про Юрия в день, несколько лет назад отмененный Годуновым. Раз в год, 26 ноября, На день святого Юрия эта деталь юрка особенно радовала. Крепостной имел право выйти от одного господина к другому. Помню об этом, помещики особенно распускаться не станут, рассуждал государь. Но на этом со свободами пришлось пока притормозить. Настражились дворяне, заворчали. Иван Грозный в миг бы их приструнил, повесил бы сотню другую, а самых отчаянных четвертовал. И остальные стали бы как шёлковые. Ну как тогда быть с достоинством? Правильно назвали свой роман писатели Стругацкие: трудно быть богом. Да и самодержцем нелегко, если, конечно, думаешь не о своей выгоде, а о благе державы. Сколько раз Ластик видел, как после очередного заседания Дмитрий I рвал на груди ворот, пальцем ощупывал эфес сабли и хрипел: "Рабы, подлые скоты, всех бы их". Потом вспомнит как в его любимом романе пришелец, разъярившись на средневековых дикарей, порубил их в капусту и берет себя в руки. С трудом улыбнется, скажет, они не виноваты. Хорошо нам с тобой было родиться, но готовенькое. Вот и теперь открыл глаза, устало молвил. Ладно, что с них, дураков, взять? Давай, Раська, лучше вот про что репу почешем. Это означал подумай. Не из семнадцатого века выражение, а из двадцатого. Я тут велел грамотку составить. Сколько за монастырями числятся земли и смердов, ты не представляешь. Больше, чем у меня. Честное слово. Главное, зачем им? Верите в своего Христа? На здоровье. Но он, между прочим, к нестяжательству призывал. Зачем монахам пастбище, пашни, собственные мужики? Молиться можно и без этого». Я вот какой указец, думаю, забабахать. Подбираю у чернорясных всё имущество, которое не относится к церковной службе, и всем монастырским крестьянам вольную, причём с собственной землёй. А? Юрка оживился, глаза загорелись. От недавней вялости не осталось и следа. У нас появится сословие свободных землепашцев, почти 100.000 человек. У них вырастут дети грамотные, не пороты, не запуганные. Все как один пионеры подхватил ластик, но пошутил без злобы. Нравился ему царь и великий князь, особенно когда говорил о светлом будущем. На середине сожигательной речи вошла Соломка, тихонько пристроилась в углу. Дмитрий просто кивнул к книжне. Она была своя. Сидел тихонько, грызла подсолнечные семечки, деликатно сплёвывая шелуху в батистовый платочек. Наверное, ей был в диковину язык на котором разговаривали государь и князь Ангел. Власть никогда не знал, много ли она понимает из их беседы. Иногда казалось, что не бельмесса, но если соломка по какому-нибудь поводу высказывалась, то всегда по делу и в самую точку. Лоб боярышн был всегда точно наморщен, розовые уши внимали новым словам, и некоторые из них потом выскакивали обратно самым неожиданным образом. Недавно, например, вдруг говорит: "Дуньки, Князь Галицин на меньшей дочери купец фряжскими сапожками поклонился, то есть презентовал итальянские сапоги. Ой, хороши сапожки! Истины! Супер-пупер. Это она у князя Солянского подцепила. Полюбилось ей звучное выражение. А однажды спрашивает: "И растушка?" Не бывал ли царь на небе, на вроде тебя? Может, его в угличе все-таки зарезали, да после бог бедняжку назад возвернул. Не больно, государь, похож на рядного, то есть нормального человека, прям как ты? Умная она была, соломка. Ластик решил, что когда-нибудь обязательно расскажет ей всю правду, но не сейчас. Пусть сначала подрастет все-таки девчонка еще. Юркиной идее про монастырь ему здорово понравилось. Можно этим крестьянам господдержку оказывать, предложил он. Ну там сельхозоборудование, удобрения всякие по льготной цене. Самодержец кивнул. А часть трудового крестьянства наверняка захочет в колхозе объединиться. Надо только идейку подбросить. Насчёт колхозов и всяких там стахановцев у государя и князя Ангела единства мнения не было. Мне редко доходило до споров и даже взаимных оскорблений. Вот о теперь ластик приготовился возразить, но тут вмешалась книжна шховская. Сняла с губы прилипшую скорлупку, встал поклонилась от пояса. Прости глупую девку, батюшка. А не трогло бы ты монах. Мал тебе, что бояре с дворянами на твое величество лаются. Если ещё и попынь тебя обозляться. Как бы тебе солнце, государь, в галоше не сесть? Что такое галоша, она, конечно, не знала. Это выражение было из Юркина лексикона. Наверное, решила, что так для моистата прозвучит убедительней. Царь Дмитрий в самом деле призадумался, но дискуссию о монастырских землях пришлось отложить. В дверь, звеня шпорами, вошёл начальник караула капитан Маржорет и громко доложил на ломаном русском: "Мажесте, гонец от госпожа принцесс". То есть от принцессы. Так Ганцов назвал государю в невесту. "Зави! Нетерпеливо крикнул государь, и сам кинулся навстречу запылённому шляхтичу, который переступив порог, преклонил колено и затраторил по-польски. Властик разобрал только слова: "Ясный вельможна, пани Марина", а больше ничего не понял. Только царь вдруг просиял, стярнул с пальца смарагдовый перстень, кинул Ганцу, тот под словал: "Высочайший дар", и пятясь задом удалился. Юрко радостно воскликнул: Третьего дня, наконец, выехала из Вязьмы. Сейчас, наверное, уже в Можайске. Наконец-то. Таким счастливым Ластик его уж давно не видел. Пан Мниш, котец невесты, в Москву не торопился. Целых полгода тянул с выездом. Клянчил золото, дорогие подарки. Когда же отправился в путь, полз еле-еле. По полмиле в день. Да еще с длительными остановками. То деньги кончились, то надо новых лошадей, то поломались кареты. Дмитрий слал... Ненастному воеводе все, что тот требовал. Сам помчался бы навстречу своей Марине, да нельзя. По дипломатическому церемониалу это означало бы признать себя вассалом польского короля. И так бояре шипели. Как ты православный, царь, на иноземке. Да еще католичке женится. Ты мой брат нареченный, первый вельможа царства. Не говоря уж про то, что бывший ангел, объявил Юрка и подмигнул. Поедешь встречать... Государь и в невесту. Посмотришь, какая она, моя Маринка. Увидишь, с ней у нас дело шустрей пойдёт. Она девчонка классная и соображает как Петросян. Государь, позванив колокольчик, вызвал боярина дворецкого и стал отдавать ему распоряжения о подготовке торжественных встреч. А Соломка дёрнула ластик за рукав. Глаза её светились любопытством. Он думал, она спросит, кто такой Петросян. Это был такой чемпион мира по шахматам, давно ещё до Каспарова. Но княжна шёпотом спросила про другое. А я? Классное.